Горбачёв не только разрушал экономику своей страны, но и уничтожал новейшие вооружения, пускал под пресс технику, которую можно было использовать в народном хозяйстве. Всё уничтожалось так, будто ставилась задача нанести стране наибольший ущерб. Зачем, скажем, резать танки и бронетранспортеры, которые несложно было переделать в тягачи, бульдозеры, тракторы для бездорожья Восточной Сибири и Дальнего Востока? Зачем было резать самолеты, когда боевую технику можно было продать за рубеж, пусть и по дешевой цене? А транспортно-грузовые самолеты «Илы и Анны» — небольшой грузоподъемности. Можно было передать агропромышленному комплексу, лесному хозяйству, небольшим городам и посёлкам городского типа для транспортных нужд. Но всё это мелочи по сравнению с уничтожением новейшего нашего оружия и разработок. И США, и НАТО страшно беспокоились, ибо в создании новейших систем вооружений мы шли впереди Запада. Причём по некоторым видам военной техники опережали их на 10-15, даже 20 лет. Агитпром США в лице Сиона Масонского Голливуда, а также мощнейших телевизионных и газетно-издательских империй США, находящихся под жестоким контролем международных и удеомасонских и сионистских организаций, опутали весь мир лживой пропагандой о превосходстве американского оружия то была ложь во имя спасения морального духа вояк США, ибо никто лучше американцев не знал, как русские парни сбивали спесь с наглых и самоуверенных янки. Наша боевая авиация в лице мигов, сушек и др всегда шла впереди лучшей американской да и европейской авиационной техники. Наше танкостроение не нуждается в рекламе ещё со времён Второй мировой войны, а ядерные подводные титановые ракетоносцы стратегического назначения вызывали ужас у американцев при одной только мысли о ядерном ударе, который они могли нанести по США. Наши противокорабельные ракеты «Москит», «Тунгуска» и «Др» являются настолько мощным оружием, не имеющим аналогов в мире, что одной такой ракеты достаточно, чтобы уничтожить современный атомный авианосец США водоизмещением в 70-80 тысяч тонн. Что ж говорить об экранопланах или летающем крыле Щукина, способного базироваться на водной глади в чистом поле или на лесной поляне, или о наших ядерных ракетах наземного базирования с разделяющимися головными частями, способными поразить любую точку на земле с точностью до 3 м. Особую опасность для натов и Европы представляли наши ракеты оперативно-тактического назначения, входящие в комплекс АК. Этот комплекс не имел аналогов в мире, и Европа сидела поэтому ниже травы тише воды. Судите сами. Наш генеральный конструктор Сергей Непобедимый создал оперативно-тактический ракетный комплекс ОТР-23АК, в котором все составляющие ракеты электронно-вычислительный комплекс. Только привящик, система разведки связи, радиоэлектронного противодействия, от всех либо его расчёта, да и сама ракета размещались на одной четырёхосной машине, очень похожей на бронетранспортёр. Эта машина могла плавать, перебираться через любые препятствия, рвы и окопы. Её можно было загрузить на транспортное судно или самолёт и отправить в любую точку земли. Но главная ценность ракеты заключалась в том, что это было тактическое ядерное оружие ближнего и среднего боя. Её дальность составляла 400 км, и она не подпадала под договор по ограничению ракет средней и малой дальности от 500 до 5500 км. При этом скорость её полёта в 4 раза превышала скорость звука. То есть после пуска она накрывала цель на расстоянии 400 км менее чем через 5 минут. Высота траектории полёта ракеты достигала 120 км. Она имела специальную ядерную боевую часть, которую невозможно было обнаружить радаром. Кроме этого ракета управлялась на протяжении всего полёта. Её можно было перенацелить на новую цель в любой момент. Горбачёв, этот червь на возной власти, единолично принял решение об уничтожении этого супероружия 21 века, чтобы заслужить этой подлой акцией благосклонность международного сиона-масонского орла. Ведь пришло время думать о своём политическом убежище. Ущерб, нанесенный им в стране, уже не поддавался исчислению. А ужас от увиденной им по телевидению казни народом румынского генсека Чаушеску с женой, которых расстреляли у какого-то грязного забора одного из дворов Бухареста, вгонял его в истерику. Несмотря на протесты генерального конструктора непобедимого, Министерство обороны и КГБ СССР, Горбачёв дал указание уничтожить этот суперракетный комплекс. А перед этим лакеи Горбачёва и его помощники велели непобедимому выехать на полигон Капустин-Яр и провести пуск Акина 500 километров, чтобы подвести её по дальности под договор о сокращении ракет. Более того... Предписали провести пуск ракеты в те часы, когда над полигоном будет пролетать американский спутник-шпион. Непобедимый им заявил, что ракета не полетит так далеко. Не позволяют законы баллистики. «При чем тут баллистика, если есть указание ЦК КПСС?» – раздраженно возмутился цыковский недоумок. Тогда уж без меня жестко бросил непобедимый и уехал. Естественно, ракета на 500 километров не полетела, но, тем не менее, 106 пусковых установок ОКИ и 306 ракет от «Р-23» были взорваны. Демонтировали и технологическую линию, и даже уничтожили оснастку для производства этого ракетного комплекса. И поскольку не нашлось ни одного военного или КГБшника, который бы свернул шею разрушителю страны прямо там в Кремле, в назидание всем потенциальным предателям. Чуть позднее в тайне от народа всё напалит бюро, Горбачёв и Шиварнадзе подпишут с США тайный договор, по которому Советский Союз уступил США безвозмездно часть своей территории а огромную площадь в 51 тысячу квадратных километров морской территории в районе Берингово море, дно которого было очень перспективно на добычу нефти и газа. Кроме того, СССР потерял в этом районе ежегодный улов ценных пород рыб в размере 150 тысяч тонн в год, что составляло в целом 10% всего рыбного вылова в СССР. Что уж говорить о том, что Горбачёв не принимал никаких мер к своим подчинённым, поддерживающим связи с иностранными спецслужбами и разглашающими государственные и военные тайны, а глава КГБ Кривчков не принимал никаких мер по их аресту, а только что-то мямлил о каких-то агентах влияния на своём выступлении в Верховном Совете СССР. Мы помним, как Америка всё пугала нас в те годы мыльной угрозой при славутой сои. Стратегическая оборонная инициатива, программа Звёздных войн с размещением лазерных пушек в космосе на своих спутниках. В 1985 году наш талантливый специалист в области военных лазеров, профессор Пётр Зарубин, дал интервью журналу Красная звезда, где сообщил, что наши учёные точно смогли определить создание американцами компактного боевого лазерного луча были в чистой воды. Но тем не менее, США напряжённо работали в этой области ибо спали и опасались, видели, как бы поставить Советский Союз на колени. Естественно, что наши учёные, конструкторы, производители с упока не дремали и думали об адекватном ответе США этому международному агрессору. Но вот в мае 1987 года «На Байконуре появился наш разрушитель!» И с трибуны заявил оборонщикам и руководителям космических отраслей и предприятий, работавших на космос. «Мы выступаем против гонки вооружений, в том числе и в космосе. Наши интересы тут совпадают с интересами американского народа. Мы категорически против переноса гонки вооружений в космос». Собравшиеся были в шоке. Так как в этот день на старте стояла готовая к запуску ракета Энергия с пристыкованным сбоку 80-тонным аппаратом Скиф-Д, прототипом космического истребителя с лазерной пушкой. Главный смысл идеи наших гениальных конструкторов с запуском Скифа означал нашу полную победу над американцами в космосе. Так как до этого каждый наш полёт мог уничтожить лишь один космический аппарат врага и при этом погибал сам. А Скиф мог долго летать на орбите, поражая своей лазерной пушкой любые космические спутники врага. Причём Скифу не нужно было иметь дальнобойное лазерное оружие, хватало бы дальности и в пару десятков километров. А вот американцы безуспешно бились над созданием лазерной пушки, бьющей на тысячи километров по мчащимся с огромной скоростью боеголовкам ядерных ракет. По приказу Горбачёва Скиф запустили в космос, чтобы сжечь его в плотных слоях атмосферы и не оставить от него даже следа. Можно с натяжкой согласиться с тем, что средний уровень власти не понимал, что творит Горбачев и его окружение. Но вся высшая власть не могла этого не понимать. И при этом дала выродку, которого нельзя назвать ни русским, ни евреем, чтобы не оскорбить народы, разрушить страну. Так чья, спрашивается, власть была в СССР и на кого она власть? работала